Чего это он землю носом роет, когда все привыкли сидеть смирно, играть в тысячу и читать прошлогодние журналы? Чего этот лесоруб, этот ирландский буян, севший за азартные игры и драку, повязывает голову платочком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 И избавиться от старых номеров Макклз, которые таскал из дома тол толстолицей по связям с общественностью и складывал кипами в отделении, а полезные для нас статьи отчеркивал зелеными чернилами.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 А потом стали появляться вопросы «Что с МакМёрфи? Чего ради он себя так ведёт и такое выкидывает?» Некоторые сомневались. Может быть, эта история, как он симулировал драки в колонии, чтобы его отправили сюда, вовсе не анекдот, и он на самом деле сумасшедший, не прикидывается.